Глава 28. Гидеон За недолгое время проведенное в маньяк Мэнере, Гидон подметил несколько вещей. Наблюдение первое. У злодея все было устроено совсем не так, как в славной гвардии. Злодей, кажется, лично знал всех по имени. Помнил, кто чем занят, так словно ему не все равно. И в отличие от Бенедикта, этот человек не улыбился, словно политик. Напротив. К его лицу будто прилипла мрачная мина. Пока, разумеется, на горизонте не появлялась сестра Гидеона. Это было второе наблюдение. Гидеон обернулся к двоим бесславным, которые шли за ним. «А можно я тут похожу без вашего сопровождения?» «Нет, сэр, рыцарь». У Килли была золотистая кожа, которая подходила к медового цвета волосам. Она казалась солнышком которая спустилась, чтобы зажарить его до румяной корочки. Кили и Мин не отходили от него ни на шаг с самого приезда и мешали совершать подвиги. Возможно, здесь это осуждалось. Мин была ниже. Черные волосы предпочитала коротко стричь, и такая прическа подчеркивала мягкие черты ее лица. Не приходилось сомневаться, что она смертоносна, но еще добра. И Гидон ценил это потому что Килли явно была готова воткнуть в него нож в любую секунду. Если только успеет опередить Эви. Заметив его, сестра вспорхнула из-за своего белого деревянного стола. Глаза круглые, кудри заколоты назад, злость так и пышет. «Гидеон! Ты зачем опять вышел из комнаты? Лиса же здесь!» Гидон вопросительно посмотрел на неё. «Разумно ли это?» «Дурак!» прошипела из-за его спины Килли. «Ты спрашиваешь меня, хорошо ли я забочусь о сестре?» Эви сощурилась, и Гедеон вдруг ощутил себя грызуном в окружении голодных кошаков. «Ну, нет, конечно, нет», — заверил сестру Гедеон в поисках лопаты, чтобы выкопаться из той ямы, которую сам себе вырвал. Тут из-за угла показалась девочка. И у Гидеона перехватило дух, когда он заметил ее. Он будто посмотрел на маму. «Ты... я... привет. Ты... Гидеон!» заявила Лиса высоким мелодичным голоском и протянула ему руку. «Я Лиса — Лиса!» Эви выразительно посмотрела на протянутую руку Лисы. «Жми!» — одними губами произнесла она. И Гидеон пожал. «Да, знаю. Мы уже встречались». Он сжал ручку лисы в своих ладонях, и уголки его губ поползли вверх. Лиса потерла подбородок. «Ну да, но я тогда была совсем маленькая, так что это не считается». Гидон наклонился, чтобы оказаться на уровне глаз младшей сестры. «И правда. Тогда это наше первое знакомство». Лиса настороженно смотрела на него. «Эви, — говорит, — ты потерял память, и поэтому не вернулся домой». Гидеон кивнул, заметив, что над ними навис драконий дрессировщик, а с ним целительница Татьяна и другая женщина в очень больших очках, которую он не узнавал. Не хватало только... А, ладно. Злодей вышел из кабинета и прислонился к дверному косяку, сложив на груди руки... И не сводя испытующего взгляда с лисы. У сестричек была целая рда защитников, и каждый из них дьявольски пугал Гедеона. Снова заговорила лиса: Когда ты вернул память? Гедеон онемел. Такого прямого вопроса он не ожидал. Преодолев первый шок, он ответил: наверное, где-то лет пять назад. Девочка поморщилась потянула за косичку. «Тогда почему ты не вернулся?» Теперь он понял, почему его, наконец, выпустили из комнаты. Все это начинало напоминать засаду, и не то чтобы он ее не заслужил. Я много об этом думаю, и, кажется, не было особой причины. Тогда я считал, что не могу уйти. Наверное, было слишком страшно встретиться лицом к лицу со всем, что я покинул. Любопытство в глазах Лисы сменилось гневом. «Эви! Тоже было страшно! Ей пришлось все делать самой!» Хуже нажав живот. «Лиса!» — протянула Эви, отбрасывая косу назад. Все хорошо!» Лиса покачала головой, и он понял. В том, что отец предал, а Эви пришлось всецело заботиться о семье, в самом деле виноват он. Боги! Когда он встретил Эви в лесу, в окружении рыцарей, он решил, что вот он, его шанс все исправить, воссоединиться с семьей. Каким он был эгоистом, когда думал, что все эти годы можно просто забыть только потому, что ему так захотелось. Он ненавидел Бенедикта. Но себя в этот момент в два раза сильнее. Сэйч, нам пора», — холодно произнес злодей. «Татьяна и Клэр едут с нами, чтобы поискать заклинательницу для проверки системы обороны замка. Видна теперь не только дверь, но и окно на втором этаже, которое легко заметить из леса». Он двинулся вперед, прошел за спиной Гидеона, который стоял на колене перед Лисой. «Лошади уже осёдланы, я хотел бы двинуться в путь до десяти». Эви кивнула. Когда она склонилась к Лисе, Гидеону показалось, что ей самую чуточку его жаль. «Лис, не будь с ним строга. Ты опасный соперник». «Погодите!» — окликнул Гидеон, чувствуя, как отчаянно колотится сердце. «Куда это вы двое? Можно мне с вами?» «Нет!» — грохнул в унисон злодей. Они переглянулись и торопливо отвели взгляды. «Ты остаешься здесь!» Лиса подергала его за штаны, и Гидеон весь обратился к ней. Можешь поиграть со мной, пока их нет? Гидеона окатила волной чувств. Очень мило с твоей стороны, Лиса. Во что будем играть? Вылетающего гвардейца! Лаконично ответила девочка. Гидон нахмурился, а с ним Эви. Злодей замер. Как в него играть? — спросил Гидеон. — Просто прыгаешь с крыши. Я сегодня утром видела одного такого. Восторженно ответила Лиса. Гидеон не знал то ли смеяться, то ли мчаться прочь, осознавая, что этот гвардеец наверняка разбился насмерть. Но Эви не терзалась выбором. Обернувшись, она врезала злодею по плечу. — Вы что наделали? — яростно прошептала она. Злодей выглядел как-то неуверенно. Бедняга, что сестричка с ним сделала? Он досаждал прочим гвардейцам. Обычно я не осуждаю жестокость, но это было просто глупо. «Кто это был?» — прошипела Эви. «Дэмиан», — вмешалась сзади Килли. «Мисс Сейдж, честно, невелика потеря. Все к лучшему». Эви вздохнула и зажмурилась. «Луна!» Позвала она, и рядом замерла Пикси с фиолетовыми крыльями. «Напиши на доске случайных убийств, Ноль». «У них есть доска для случаев, когда босс кого-нибудь убивает? Например, собственных сотрудников?» Злодей буркнул. «Так нечестно. Дэмиан не был стажером. Циц! Тати, Клэр, готовы?» Татьяна подмигнула Гидеону. Мимоходом похлопала его по плечу, его пробрал до костей. «Сэр, рыцарь, мое дело — секреты, а у вас их сдается мне множество. Я бы предложила особо не тянуть с ними». Он попытался проглотить ком в горле, вызванный правдивостью ее слов. Он мог бы рассказать Лиси и эви о том, как отец манипулировал им, как Гриффин и Король использовали магию самого Гедеона, чтобы навредить маме. Их семью разрушила его слепота его наивная вера во взрослых он посмотрел на лису татьяна была права в его голове было столько секретов будто капканов которые только и ждали добычи секретов которые не низвергли бы империю пожелаю на этого а может и стоило бы пожелать но не теперь злодей скомандовал выдернув Гедеона из раздумий «Гушикин и мисс эринг за главных вернемся к вечеру Судя по тому, как Блейд хлопнул женщину в круглых очках по плечу и заулыбался, это и была мисс Эринг. «Да что, тебе можно доверить, чучело! За главную я!» — фыркнула она. Блейд прыснул, но Гидон отвлекся на большую зеленую лягушку, которая поскакала за уходящими. На голове у нее была корона. «Какое странное место!» Пораженно произнес Гидеон. Мисс Эринг сложила на груди руки и буркнула. Ты и половины не видел.